есть в их незаметной нервозности, и я вижу, как накапливаются силы для быстрой контратаки. Невольно отступаю назад, чтобы в случае чего успеть убежать к воротам Рудакова. Трибуны гудят, требуя гола, и это требование не остается безответным. Мяч в очередной раз взлетел в воздух, показательный спикировал на кого-то из венгерских защитников изменил направление. И улетел вправо туда, где за пределами штрафной курсировал Володя Нищенко. Доворот было далековато, и, наверное, виной ситуации Володя постарался бы или проскользнуть сквозь защитные ряды и подобраться поближе к воротам Гейцы, или на худой конец перепасовал бы кому-нибудь из товарищей. Но в тот день Онищенко был весь порыв риск чайная смелость. Не раздумывая, он с левой ноги издалека ударил. Гейцы понял, что он пробьет. понял это раньше, чем Володя ударил, и это открытие застало его врасплох. И он запоздал с прыжком на какие-то доли секунды. Впрочем, наверное, даже выпрыгни гейцы вовремя, ему вряд ли удалось бы парировать мяч. Он летел в девятку, место в воротах, куда редко достают руки вратарей. Помню, что мы даже как-то сдержанно, во всяком случае, сдержанно обычного отреагировали на гол, хотя он теперь реально открывал нам путь к полному успеху. И кубок кубков приблизился к нам как никогда вплотную. В той сдержанности тоже было проявление нашей силы. Когда мы оказались в раздевалке, и растревоженные тренеры не знали, что сказать. Когда мы еще кипели, переживая матча, и не могли произнести членораздельного слова, и из глоток вырывались лишь отдельные бессвязные звуки, давая выход внутреннему напряжению. Я вскочил на ноги, и пружинисто присел раз-другой, и, по-видимому, мое поведение не осталось незамеченным. Лобановский тревожно повернулся ко мне, прервав на полуслове речи, обращённую к кому-то из защитников, и быстро спросил: "Как твои дела?" Ну, с ногой, с ногой. Лучше быть не может, отвечал я, и в тех словах не было ни тени преувеличения. Хорошо, только не лезь в гущу. Там, ты видел, бьют, сказал Лобановский и сам, уловив ненужность этих слов, отвернулся. 10 минут пролетели как в тумане. Тренеры что-то говорили, напутствовали, что-то спрашивали, и ребята им отвечали спрашивали в свою очередь о чём-то, кажется, и меня, но все это не оставило никакого следа, растворилось и исчезло, только раздался звонок приглашавший на второй тайм. Мы хотели играть, играть. Конечно же, венгры бросились в атаку. Но мы ждали штурма, и защита делала свое дело мастерски, без лишней суетливости, а тем более жестокости, забирая мяч. По я жила двойной жизнью, выполняя функции защиты и нападения, но что более всего доставляло неприятности нашим соперникам, так это диспетчерская работа Мунтяна Колотова, Конькова. Я ушел вперед и много сил отдал, играя без мяча, заставляя нервничать зеленые футболки. Два, а то и три игрока перекрывали мне путь к воротам. Это, конечно же, ослабляло их собственные наступательные действия. А тут еще Буряки и Анищенко постоянно меняясь местами, играли то вдвоем, то мы действовали втроем, заставляя соперников ужесточать ответные действия против нас. Но что было самым любопытным, самым неожиданным в этом матче, это почти забытый голос судейской сирены. Все действия и той, и другой стороны были на столь высоком техническом уровне, что не уступали в конфликт с законами игры. Мне удалось несколько раз приложиться к мячу, и я ощущал, как получался удар. Это волнующее чувство даже для футболиста, который много времени провел в официальных матчах. Казалось, я видел, куда полетит мяч. И пусть гола пока не было, я знал, что он будет. Это заставляло искать, выдумывать, совершать какие-то неимоверные финты. Пожалуй, лишь один раз я был разочарован. Мы с Володи Онищенко... В одно касание разыграли комбинацию, мяч ушел к Баряку, У него неплохая позиция, но Лёня в последний миг решил, что у меня шансов больше. А, возможно, он просто старался дать и мне шанс в этом матче и отпасовал мне мяч.